Глава 49. Вкусный обед. Перед большим ответственным банкетом весь коллектив был собран как никогда. Кухня работала, словно слаженный механизм часов. Эльза в первый раз видела, как были задействованы магические силы работников. Чтобы все было сделано быстро, готовые блюда без помощи магиков перемещались по воздуху в два... А иногда и в три ряда. Марфа тихо позвала Эль женщину, боясь спугнуть волшебство. Да, Эльза Вениаминовна, вы что-то хотели? Та поставила ведро возле стены. Скажи, а ничего, что блюдо делается накануне, не испортится. Ой, не переживайте, такого не произойдет. Все складируется в холодный шкаф с наложением пыльцы. Она останавливает время на полках. «Тут пройдёт ночь, а там секунда». «Волшебный мир, одним словом», — подсокала языком девушка, видя, как очередное готовое блюдо приземлилось на полочку в открытый шкаф, а из маленького мешочка взлетела щепотка пыльцы. «Да и вы сами сейчас принадлежите волшебному миру. Кто же знал, что ваша лисичка проснется так поздно?» «Я думаю, что Луиза должна была знать». «Жду, не дождусь, когда она приедет и все мне объяснит». «Все непременно должна пояснить», — подмигнула Марфа и подняла ведро. «Ну, я работать. Пойду спрошу Михаила, может, моя помощь нужна, овощи там почистить». Начальница поправила белую косынку на голове и прошла вглубь кухни. «Я даже не знаю, что тебе сейчас поручить», — задумался шеф-повар. Магических способностей у тебя пока нет. Может, бумаги разберешь в кабинете. Миша, не переставая стучать ножом по доске, нарезая овощи, виновато посмотрел на Эльзу. Вот еще бумаги. Тут куча нечищенной картошки, морковки, опять же, капуста не нашинкована. Эль, эти запасы не на завтра, а на открытие ресторана. Так что, мой совет: сходи в зал, проверь, вдруг там нужна помощь. «Какая!» — прошипела девушка. «Зал пустой. Стулья и столы еще вчера расставили». «Хорошо. Доверяю тебе вместе с Маркусом накормить весь персонал обедом. Справишься?» Счастливая девушка поцеловала мужчину в щеку и позвала помощника. «Я предлагаю сделать суп и жареную картошку», — открыл рот оборотень. «Фу! Как обыденно! Давай чего-нибудь повкуснее». Мое предложение такое — творожная запеканка, политая сгущенкой, тушёные овощи с мясом и большая кастрюля компота». «Эльза Вениаминовна, но ну ваше меню тоже какое-то обыденное», — попытался возразить Маркус. «Ну, не скажи. Творожная запеканка не каждый день подается, а суп — каждый. Так что делаем по-моему». На дополнительном столе начали появляться кастрюльки, тарелки и другая кухонная утварь. Парочка оборотней приступила к приготовлению. «Так, вымой запарь изюм в кипятке», — начала командовать хозяйка ресторана. «Затем доставай манку и размешивай со сметаной. Где мирные стаканы, весы?» «Уже достал». Маркус в одной руке нес весы, а в другой — изюм. «Спасибо». «С запеканкой я сама справлюсь. Лучше начисти овощи. Нам понадобится картофель, лук, чеснок, баклажан, томаты, сельдерей, морковь. А для начала телятину или говядину принеси. Думаю, полтора килограмма хватит. Только бы ничего не забыть». Девушка отставила в сторону миску, в которой размешивала сметану с манной крупой. Маркус кивнул и убежал выполнять поручение. Девушка открыла магический блендер, Покрутила его, не найдя шнура, решила, что тот работает на магической пыльце. Сложила в чашу творог, разрыхлитель, манку со сметаной, ванилин и соль. Захлопнула крышку и нажала на кнопочку. Подождала, но ничего не произошло. «Миша, а как работает эта штука?» — позвала девушка-оборотня. Мужчина, не оборачиваясь, произнес. «Громко скажи то, что ты хочешь сделать. Тут же все будет готово». «Взбивай!» — наклонив голову к блендеру, произнесла Эльза. Рядом раздался смешок Маркуса. «Что, он меня обманул?» — глаза лисечки сузились. Помощник сначала кивнул утвердительно, но тут же затряс головой, отрицая шутку начальника, но смех его выдал. «Значит, вручную взобью, но не уверена, что сил хватит на порцию для одного вредного медведя». Эльза подмигнула Маркусу. «Сзади маленький выключатель. Его подними вверх». Довольная девушка пошарила рукой по задней стенке блендера. Смесь бесшумно закрутилась в чаше. «Маркус, взбей яйца с сахаром. Обязательно достойкой пены. Тебе блендер нужен?» «Нет, у меня есть магический венчик». Мимо проходящая лируша, которая всегда помогала сушефу, почему-то споткнулась и, покраснев, закашляла. «Венчик так венчик, только поторапливайся». Эльза разогрела сковороду, налила оливковое масло и кинула на нее лук, что помощник успел нарезать кольцами. Через четыре минуты к луку присоединилось нарезанное кубиками мясо. еще через пять минут. В сковородку полетели измельчённый чеснок, куркума, молотый тмин и кориандр. Девушка перемешала смесь и подождала еще одну минуту. Маркус и правда без каких-либо проволочек практически за несколько минут взбил яйца и тут же получил новое задание — ошпарить помидоры кипятком, сделать крестообразный надрез, очистить и измельчить их. С чем тоже очень быстро справился. Эльза Вениаминовна тут же добавила помидоры в сковороду к мясу вместе с водой и неимоверно вкусной приправой, что принесла ей в маленьком горшочке Марфа. «Ну все. Как закипит, нужно будет уменьшить огонь, накрыть крышкой и томить на медленном огне один час». «Проследи, Маркус», — попросила девушка. «Не час, а двадцать минут. Ты поставила на магический огонь. Время уменьшается». Через плечо бросил Михаил. «О, да ты еще успеваешь наблюдать за нашими успехами, дорогой?» «Есть хочу. Вот и наблюдаю». «Бука». Эльза надулась и потянулась к чаше с творогом. «Если бы не мои способности, то твоя взбитая пена давно опала». Подошедший шеф-повар прошептал на ухо девушке, которая аккуратно подмешивала к яичной массе творожное тесто. Хвастунишка, Но за помощь спасибо!» Не поворачивая головы, прошептала в ответ Эльза, вкидывая и перемешивая изюм. «Всё!» Осталось смазать форму растительным маслом, присыпать манкой дно и стенки. Лисичка налила смесь и попросила Маркуса поставить ее в разогретую духовку на 180 градусов. «Не забудь вынуть через 40 минут!» «Эльза, в магической духовке можно время делить на два», — вмешался в указание шеф-повар. Через отпущенные 20 минут к мясу присоединились нарезанные ломтиками сельдерей, картофель, морковь и баклажаны. После вкусного обеда шеф-повар встал из-за стола, похвалил лисичку и волка за вкусное приготовление и отпустил остальным поварам на окончание трапезы еще пять минут. «И не стоит хмуриться!» Если банкет пройдет без заминок и заказчики останутся довольными, я думаю, что наш замечательный директор Эльза Вениаминовна всенепременно всем выпишет премию. Я прав? Мужчина подмигнул своей невесте и отправился дальше готовить банкет.